Даша раскрыла красное удостоверение со знакомым тиснением и подсунула его под свет ночника. Этого она и ждала. Но все равно сердце царапнуло. Думала, это будет косильчик. Хотела так думать. Старший лейтенант Анатолий Игоревич Поляков, оперуполномоченный уголовного розыска ГУВД Шантарска. Три года вместе. Грудью друг друга от бандитских пуль не заслоняли, но общих воспоминаний и переживаний достаточно, если не для тесной дружбы, то, по крайней мере, для братства по оружию. Даша стянула капюшон и окончательно убедилась, что это не злоумышленник, коварно подделавший или присвоивавший служебное удостоверение Толика, а сам Толик. «Красавец, похожий на старорежимного поручика! Козел ссученный!» Присела на корточки и уперла дуло пистолета ему в висок. «Застрелю, падаль! Есть кто снаружи? Живо?» «Даш, ты не поняла!» — пробормотал он, пошевелился и застонал. «Убью, сука!» — сказала она яростным шепотом. «Ты меня знаешь, мразь!» «Никого там! Я один! Тачка за углом!» Даша выпрямилась. Заглянула в сумку и осторожно вытащила оттуда четыре свернутых рулончика. Развернула один. В точности такой гибкий, продолговатый лист, как те три, что она после тщательного обыска обнаружила в своей комнате, под телевизором, за паласом, под диваном. С одной стороны шершавая поверхность вроде «липучки», С другой сплошные ряды Крохотных, вскрытых, прозрачных капсул Еще припахивавших тем Самым тяжелым приторным запахом Преследовавшим в ночных кошмарах В ту ночь перед тем Как Даша увидела в конторе Призрачную овчарку Только на тех, что принес столик Липучка пока прикрыта Тонюсенькой прозрачной пленкой Как и капсулы на обратной стороне Целехонькие Подошла к окну Указательным пальцем слегка отогнула занавеску и посмотрела вниз. «Никого». Вышла в прихожую, тщательно заперла замки и надела цепочку, и тут же вспомнила, что дома у нее нет диктофона, а магнитофон по замыслу корейских инструкторов лишен микрофона, и записать речь на нем никак нельзя. Возможно, у корейцев просто не возникает такой необходимости. У них на каждый случай жизни своя, особая электроника». Вернулась в комнату, села в кресло и закурила. «Нет уж, подло!» — сказала она негромко. «Лежи-ка ты, где лежишь. Таким ты мне больше нравишься». «Что ж ты, сука?» «Даша, ты не поняла?» — сказал он, глядя на нее снизу вверх и не решаясь приподняться. «Я объясню, чего тут непонятного?» — пожала она плечами. «Очень даже все понятно. Не ты первый, не ты, к моему превеликому сожалению, и последний». Заметила у него на руках тонкие пластмассовые перчатки. «Толя, это уж ты перемудрил. Ты ж у меня в гостях бывал сто раз, твоих пальчиков и так везде полно. Мог бы надеть перед тем, как эту гадость снимать и новую клеить. Даша, тридцать лет Даша. Но ты хоть не корячься. Умел пакостить, умей проигрывать красиво. Откровенно тебе скажу, мне так хотелось, чтобы это был косильщик. А это он и есть». «Я за ним следил, хотел...» — сказала Даша. «Ты ж оперативник, подло! Ты ж профессионал! Ну что ты такое лепечешь? Полежи, придумай что-нибудь поумнее!» Она докурила сигарету и тут же зажгла новую. В душе стоял мерзейший осадок. «Понимаешь, я тебя вычислила», — сказала Даша. стоило только допустить, что из нашей группы есть утечка...» Как очень многое прекрасно объясняется. И то, что пахан сатанистов знал, кто я такая, и то, что иные наши шаги словно вы предугадывали посредством телепатии. А если вспомнить самое начало, получается, что именно ты тщательно и упорно наводил меня на бульварный листок. Паленова-то именно ты там якобы случайно узрел». когда я оклемалась после вашего угощения, когда приехал Славка, приехал ты, я вам всем тряим поставила ловушки, каждому свою. Уж не буду говорить, что навесила на уши тем двум, только они проверку выдержали. А ты нет. Ты поверил, что меня пока не будет. — Дай сигарету, — сказал он хрипло. — Тебе, — сказала Даша, — предателям не положено. Я не предатель. Это ж не работа на мафию. «Ага», — сказала Даша, — «это дружеская услуга конкретному человеку, да?» «Да, вот». «Агеев? Чего мнешься?» «Я то ли гораздо больше знаю, чем при вас говорила». «Ну, Агеев, вот видишь», — сказала Даша, похоже я на шизофреничку с острым галлюциногенным психозом. На чем он тебя подсек?» «Да ни на чем». Я Витальку знаю года полтора и подрабатывал у них иногда. Чего уж там, колымил по-хорошему, без всякой грязи. Что, я один такой. Куча ребят втихую колымит. Вот только они против меня не работали. А ты начал. Даша, так получилось. Незаметно. Поняла, сказала Даша. Ты и тут оригинален. Сначала тебе предлагают сделать совсем даже крохотный, почти незаметный шажок в сторону. И платят. потом еще еще и все платят платят привыкаешь к этим денежкам и к этим шашкам они ж крохотные такие наконец предлагают ты пошире шагнуть а ты уже на бабках сидишь как на игле ну а что вскрикнул он ты потише что тише